Глава 64 четвертая. Шикиба. Шах мчался по улице во весь опор. Из-под резиновых подошв его башмаков в воздух поднимались маленькие облачка пыли. Если ему поручили сопровождать сестру в школу и обратно, это еще не означало, что он не может обогнать ее и первым прибежать к воротам дома. Задыхаясь, он остановился возле калитки и оглянулся, где Шабнам. Сестра торопливо шагала вслед за ним, вид у девочки был сердитый. «Почему ты вечно носишься, как угорелый? Я не поспеваю. И вообще мама Джан будет сердиться, если увидит, как я гоняюсь за тобой по улице. Но я же не виноват, что двигаюсь быстрее, чем ты». Мы давно уже были бы дома, если бы ты не тащилась, как черепаха. Вечно приходится ждать тебя». Эти препирательства повторялись чуть ли не каждый день. Но на самом деле единокровные брат и сестра обожали друг друга и давно перестали обращать внимание на натянутые отношения, сложившиеся между их матерями. Как ни старалась Гюльна сдержать дочь подальше от Шекибы, Девочка без тени сомнения приходила поболтать с ней. Усевшись рядом, когда Шикиба стирала или готовила, Шабнам расспрашивала ее обо всем на свете, от ухода за скотиной до выпечки хлеба. В свою очередь Шах, избалованный отцом и привыкший делать все, что только взбредет в голову, частенько донимал Гюльнас своими проделками вроде распущенных клубков шерсти в ее рабочей корзинке. Но стоило Гюльнас заслышать веселый хохот проказника, и ее сердце таяло. Поворчав для порядка, она принималась сматывать перепутанные нити обратно в клубок. Асиф надеялся, что у них еще будут дети, но его жены словно сговорились, стоило одной выздороветь, от ежемесячного женского недомогания, как тут же заболевала другая. Асифу оставалось лишь теряться в догадках, то ли это наказание ему за визиты в гарем Эмира, то ли еще какое-то неизвестное проклятие лежит на его женах. Но так или иначе, он, наконец, устал сердиться на них и переживать, что ни та, ни другая больше не рожают ему детей. Однако мать Асифа не сдавалась, даже за неделю до смерти она не переставала донимать сына разговорами о том, что Аллах желает, чтобы у мужчины было больше двух жен. «И куда я поселю третью? У нас в доме нет свободных комнат, и мне хватает хлопот, чтобы прокормить тех двух, которые уже имеются». «Женись, и все устроится, Аллах не оставит тебя», — говорила мать, устало прикрывая глаза. Этот совет матери, несмотря на всю его нелогичность, и обдумывал Асиф, шагая домой из Министерства иностранных дел, где он теперь, благодаря покровительству Эмира Аманулы, занимал высокий пост. Пока отца не было дома, в обязанности Шахов ходило отвечать на стук в ворота поэтому, когда Халиль-Ага прибыл к Асифу, ему открыл мальчик с царапанными коленками. Результат неудачной попытки забраться на дерево. Глядя на Шаха, Халиль-Ага и его жена невольно заулыбались, вспомнив о собственном сыне. «Добрый вечер, дорогой мальчик! Твой отец дома? Я хотел бы поговорить с ним!» «Нет, он еще не вернулся, но, пожалуйста, заходите, будьте нашими гостями», вежливо пригласил шах, старательно подражая голосу и манерам отца. Халиль-ага не смог сдержать смеха. «Благодарю за любезное приглашение, мой друг», — сказал он, заходя во двор. «Но я не хотел бы затруднять вас». Асиф, вошедший во двор вслед за гостями, услышал последнюю реплику. «О, Халиль, ага! О чем ты?» — воскликнул он. «Рад тебя видеть!» «И я рад, Асиф Джан!» «Извини, что пришел в такой час, мы были неподалеку у родственников и решили забежать на минутку. Хочу отдать тебе те бумаги, о которых мы говорили сегодня утром, поскольку завтра меня в министерстве не будет. О, пожалуйста, пожалуйста, проходи в дом!» Асиф сделал широкий жест рукой. «Твой сын уже пригласил нас», — засмеялся Халиль Ага, «но мы не хотели вас беспокоить». Однако Асиф настоял, и гости прошли в дом. Шикиба быстро накрыла на стол. Она подала чай и сушеные ягоды шелковицы. Гюльнас лежала у себя в комнате с головной болью, так что Шикибе пришлось остаться с гостями мужа. Она и Махнас, жена Халиля Ага, Устроились в одном углу гостиной, мужчины в другом. Шикиба сидела, повернувшись к гости в профиль, чтобы та видела ее хорошую сторону. На Махнас было надето красивое жемчужно-серое платье длиной до лодыжек с широкими рукавами, которые заканчивались высокими манжетами. Жена Халиля Ага выглядела элегантной и ухоженной, «Гостья из дворца», — подумала Шикиба. «У тебя большая семья в Кабуле?» — завела разговор Махнас. «Нет, я родилась в деревне, здесь у меня никого нет». «О, я тоже родом из деревни, этот город, поначалу все здесь кажется таким необычным, так не похоже на те места, где я выросла, на вид Махнас было лет двадцать пять, не больше». Молодая красивая женщина, улыбчивая и жизнерадостная. А как называется твоя деревня? кала э бюль, -бюль. Не думаю, что ты когда-нибудь слышала о такой». В свои 36 Шикиба давно перестала вспоминать о деревне, в названии которой упоминаются певчие птички. Сейчас это слово заставило ее вспомнить о младшей сестре Акиле, певчей птички бюль-бюль. Смеющаяся личико сестры с ямочками на щеках всплыла в памяти шикибы, размытая словно в тумане и одновременно живое и яркое. Махнас разинула от удивления рот. «Кала-э-бюль-бюль, ты родом оттуда!» — воскликнула она, слегка прикасаясь к плечу шикибы. «Так это же моя деревня!» Шикибу охватила паника, она не имела ни малейшего желания встречаться с людьми из своего прошлого или теми, кому может быть известна история ее семьи. Прежде всего из-за мужа, он никогда не расспрашивал Шикибу о прошлом, и она не видела повода нарушать это молчание. Шикиба покосилась в тот угол, где сидели мужчины, муж и его гость что-то оживленно обсуждали. «Я так давно уехала из деревни, почти ничего не помню», — понизив голос, сказала Шикиба. «Нет, ну надо же, какое совпадение!» — не унималась Махнас. «А как фамилия твоих родителей?» «Бардари». «Бардари? Это тот большой дом на северном склоне холма. Удивительно, земля моего дяди находилась рядом с полем Бардари». Да мы и сами жили неподалеку. А кем тебе приходятся Зармина Ханум и Самина Ханум? Я дружила с их дочерями, мы часто играли с ними возле ручья. Правда, — сдержанно улыбнулась Шкиба это мои тетки, они замужем за братьями моего отца. А, так значит, я дружила с твоими двоюродными сестрами. Ты часто им пишешь? Знаешь, мои письма в деревню так долго идут, Махнас закатила глаза. «Нет, мы не поддерживаем отношения с тех пор, как я переехала в Кабул. Нет, я не пишу им», — уклончиво ответила Шикиба. «Да, но это тоже можно понять. Жизнь в деревне такая однообразная. Два года назад мы были на свадьбе моего брата. Ничего не изменилось, все по-старому, как будто и не уезжало. Но Шикиба-джан...» Голос Махнас приобрел особенно мягкий оттенок. «А ты про свою бабушку слышала?» «Про бабушку? Нет. А что такое?» Махнас прикусила губу и уставилась в пол, затем взяла обе руки Шикибы в свои и продолжила. Она умерла, как раз через два дня после свадьбы. Я не знала ее лично, но в деревне говорили, что Шагул Биби была необыкновенной женщиной. Все поражались, такой почтенный возраст, а она полна сил. Шикибу новость привела в замешательство, как будто в глубине души она ожидала, что бабушка, законсервированная в собственном соку злобы и презрения ко всему миру, будет жить вечно. Внезапно Шикиба поняла, что Махнас ждет от нее какой-то реакции. «Нет, я не знала, да упокоит Аллах ее душу», — потупив взгляд, пробормотала она. «Да-да, упокоить с миром», — подхватила Махнас. «Она наверняка была добрым человеком, раз Аллах подарил ей такую долгую жизнь». «Знала бы ты, каким она была человеком», — горько усмехнулась про себя Шикиба. «Махнас Джан, Шикиба наконец решилась задать вопрос, который ее действительно интересовал. А ты случайно не знаешь, как у них идут дела на ферме?» Точнее, было там одно поле, оно славилось урожайностью, эта земля принадлежала моему отцу. «Какое именно поле?» — с живым интересом спросила Махнас. Оно начиналось сразу за домом бабушки и было отделено от остальной земли посаженными в ряд высокими деревьями. «А, ну, конечно!» — Махнас вдруг замялась, вопрос явно застал ее врасплох. До меня доходили слухи, что по этому поводу в семье были кое-какие разногласия, точно не скажу. Там вроде еще стоял дом, в нем жили Фаяс Джан и Зармина Джан, но остальные родственники тоже претендовали и на дом, и на землю. Шикиби не стоило труда дорисовать то, о чем ее гостья не решалось сказать, чтобы не обидеть хозяйку. Она представляла себе, как дядя Фаяс на правах старшего брата требует отдать землю Исмаила ему, а тётя Зармина отпихивает локтями остальных невесток, сгорая от желания обзавестись, наконец, собственным домом. Жадность раздирала членов клана Бардари. «И еще насчет поля», — добавила Махнас, — «на свадьбе была одна из невесток Шагул-Биби». Она говорила, что земля там совсем перестала давать урожай. В семье считают, что на поле лежит проклятие. Шикиба расплылась в улыбке. Она понимала, что Махнас сочтет ее реакцию по меньшей мере странной, но ничего не могла с собой поделать. Шикиба слышала, как бабушка цокает языком и говорит сыновьям, что это Шикиба во всем виновата. Внучка прокляла землю и лишила их урожая. «Как прошла свадьба?» — меняя тему, спросила Шикиба. Больше она не желала ничего слышать о своих родственниках. «Поздравляю вашу семью с этим важным событием», — вежливо добавила она. Махнас перевела дух и расплылась в улыбке. «О, прекрасно! Музыка, танцы, угощения. И главное, я повидалась с родными, я иногда очень по ним скучаю». — Замечательно. Желаю жениху и невесте долгих и счастливых лет. — Да, но, честно говоря, свадьбу едва не отменили. — Почему? — Ну, отец девушки запросил слишком большую сумму за невесту, а мой отец сказал, что это несоразмерные деньги. Тем более, что эмир Аманула отменил обязательный махр. Примечание. Так называемый свадебный подарок невесте – одно из обязательных условий заключения брака. Выплата махра может быть отсрочена по договоренности между семьями и внесена после свадьбы. В соответствии с реформой Эмира Аманулы в 1923 году было издано положение о браках, которое отменяло обязательность выплаты махра, и запрещала передачу жены умершего старшего брата младшему. Также был введен Уголовный кодекс, заменивший шариатские суды. Конец примечания. Отец невесты счел такое заявление неуважительным. Они все же договорились, но сумма была уменьшена. «Считаю это верно, но то есть совсем ничего не заплатить за невесту нельзя, все же она стоит денег». «Я точно стоило, звонко рассмеялась Махнас. Шикиба робко улыбнулась и отвела взгляд. «Ты права. Людям в провинции законы Аманулы кажутся странными. Представляешь, что сказали бы наши деревенские? Узнай они, что в школах Кабула дети изучают английский и немецкий языки. Еще бы, Шикиба-джан! А много ли ты знаешь девочек у нас в деревне, которые ходят в школу?» Примечание. В 1920 году афганские студенты впервые были направлены в Европу для получения образования. Выпускников колледжа Хабибия командировали в Париж для изучения разных наук. В том же году в Кабуле открылась первая женская школа. Конец примечания. Ты слышала новость? Королева Сарайя на днях выступает с речью. «Нет, не слышала». «О, мне не терпится послушать, что скажет королева, хотя я немного волнуюсь. Думаю, у нее найдется немало противников. Женщина выступает перед публикой. Немыслимо. Не все готовы так быстро принимать новое. А почему бы тебе не пойти вместе с нами? Ведь это так интересно, речь королевы. Верно, Шикиба Джан?» «Королева Сарая. Шикиба часто думала о ней». Ей действительно хотелось увидеть эту женщину, но она не привыкла посещать подобного рода собрания, поэтому замешкалась в нерешительности. «Я не знаю, не могу, дома полно дел». «Ах, Шикибаджан, ничего не случится, если ты на денек отложишь свои дела», — защебетала Махнас, а затем вдруг обернулась в тот угол, где сидели их мужья. Мужчины по-прежнему были увлечены разговором, Угощение стояло нетронутым. Похоже, они даже забыли про чай. «Извините, дорогой Бараан Ага», — решительно позвала Махнас. Асиф обернулся на голос женщины. Вид у него был удивленный. «Да, Ханум. Могу я послезавтра украсть ненадолго вашу жену?» «Украсть вашу жену?» Интересно, как эта фраза звучит для Асифа. — подумала Шикиба. Разговоры об Амануле и Сарайе заставили ее вспомнить о дворце Игареми и гареме и о Бинавше. — Украсть мою... — Да, я хочу пойти послушать выступление королевы, вот ищу себе компанию. Если хотите, можем взять с собой и шаха. «Это будет чрезвычайно важное выступление, уверен, многие афганцы, познакомившись с королевой Сыроей, искренне полюбят её, — сказал Халиль Ага. «И ты будешь там?» — спросил Асиф. Шикиба молча наблюдала, как за нее принимают решение. «Конечно», — подтвердил Халиль Ага. «Ну, тогда...» «Замечательно — замечательно воскликнула Махнас. «Как хорошо, что вы не возражаете, когда ваша жена ненадолго уходит из дому». Многозначительно добавила она. Асиф постарался не подать виду, насколько сильно он раздражен.